Глава 8. Иногда Волк Ларсон кажется мне просто сумасшедшим, или, во всяком случае, не вполне нормальным. Столько у него странностей и диких причуд. Иногда же я вижу в нем задатки великого человека, гения, оставшиеся в зародыше. И, наконец, в чем я совершенно убежден, так это в том, что он ярчайший тип первобытного человека, опоздавшего родиться на тысячу лет или поколений. Живой анахронизм в наш век высокой цивилизации. Бесспорно, он законченный индивидуалист, и, конечно, очень одинок. Между ним и всем экипажем нет ничего общего. Его необычайная физическая сила и силы его личности отгораживают его от других. Он смотрит на них, как на детей, не делает исключения даже для охотников, и обращается с ними, как с детьми, заставляя себя спускаться до их уровня и порой играя с ними, словно со щенками. Иногда же он исследует их суровой рукой вивисектора и копается в их душах, как бы желая понять, из какого теста они слеплены. За столом я десятки раз наблюдал, как он, холодно и пристально глядя на кого-нибудь из охотников, принимался оскорблять его, а затем с таким любопытством ждал от него ответа, вернее, вспышки бессильного гнева, что мне, стороннему наблюдателю, понимавшему, в чем тут дело, становилось смешно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 Кок снова и снова отправлялся к своей койке за деньгами. При этом он страшно фанфаронил, но никогда не приносил больше нескольких долларов за раз. Он осавел, стал фамильярен, плохо разбирал карты и едва не падал со стула. Собираясь в очередной раз отправиться к себе в коморку, он грязным указательным пальцем зацепил волка Ларсена за петлю куртки и тупо забубнил. «У меня есть денежки?» «Есть?» — говорю вам. «Я сын джентльмена».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 словно собираясь одним ударом скальпеля, вскрыть и исследовать его душу. Но, как видно, раздумал, сообразив, что здесь и исследовать-то, собственно говоря, нечего. «Хэмп!» — с подчеркнутой вежливостью обратился он ко мне. «Будьте добры, возьмите мистера Магриджа под руку и отведите на палубу. Он себя неважно чувствует. И скажите Джонсону, чтобы они там угостили его двумя-тремя ведрами морской воды», — добавил он, понизив голос. Я оставил кока на палубе в руках нескольких ухмыляющихся матросов, которых Джонсон позвал на подмогу. Мистер Магридж сонно бормотал, что он сын джентльмена. Спускаясь по трапу убрать в кают-компании со стола, я услыхал, как он завопил от первого ведра. Волк Ларсен подсчитывал свой выигрыш. «Ровно 185 долларов», — произнес он вслух. «Так я и думал. Бродяга явился на борт без гроша в кармане». «И то, что вы выиграли, принадлежит мне, сэр», — смело заявил я. Он удостоил меня насмешливой улыбкой. «Я ведь тоже изучал когда-то грамматику, Хэмп, и мне кажется, что вы путаете времена глагола. Вы должны были сказать «принадлежало». «Это вопрос не грамматики, а этики», — возразил я. «Знаете ли вы, Хэмп», — медленно и серьезно начал он с едва уловимой грустью в голосе, «что я первый раз в жизни слышу слово «этика» из чьих-то уст». «Вы и я — единственные люди на этом корабле, знающие смысл этого слова». «В моей жизни была пора», — продолжал он после новой паузы, — «когда я мечтал беседовать с людьми, говорящими таким языком, мечтал, что когда-нибудь я поднимусь над той средой, из которой вышел, и буду общаться с людьми, умеющими рассуждать о таких вещах, как этика, и вот теперь я в первый раз услышал это слово». «Но это все, между прочим. А по существу вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а факта». «Понимаю», — сказал я, — «факт тот, что деньги у вас». Его лицо просветлело. По-видимому, он остался доволен моей сообразительностью. «Но вы обходите основной вопрос», — продолжал я, «который лежит в области права». «Вот как?» — отозвался он, презрительно скривив губы. Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как право и бесправие, добро и зло. А вы не верите? Совсем? Не на йоту. Сила всегда права, и к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так, быть сильным – это добро, а быть слабым – зло. Еще лучше даже так, сильным быть приятно, потому что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно». Вот, например, владеть этими деньгами приятно, владеть ими – добро. И потому, имея возможность владеть ими, я буду несправедлив к себе и к жизни во мне, если отдам их вам и откажусь от удовольствия обладать ими. «Но вы причиняете мне зло, удерживая их у себя», – возразил я. «Ничего подобного. Человек не может причинить другому зло. Он может причинить зло только себе самому». «Я убежден, что поступаю дурно всякий раз, когда соблюдаю чужие интересы. Как вы не понимаете, могут ли две частицы дрожжей обидеть одна другую при взаимном пожирании? Стремление пожирать и стремление не дать себя пожрать заложено в них природой. Нарушая этот закон, они впадают в грех». «Так вы не верите в альтруизм?» – спросил я. Слово это, по-видимому, показалось ему знакомым, но заставило задуматься. «Погодите, это кажется что-то относительно содействия друг другу?» «Пожалуй, некоторая связь между этими понятиями существует», ответил я, не удивляясь пробелу в его словаре, так как своими познаниями он был обязан только чтению и самообразованию. Никто не руководил его занятиями. Он много размышлял, но ему мало приходилось беседовать. Альтруистическим поступком мы называем такой, который совершается для блага других. Это бескорыстный поступок, противоположность эгоистическому?» Он кивнул головой. «Так, так, теперь я припоминаю. Это слово попадалось мне у Спенсера». «У Спенсера?» — воскликнул я. «Неужели вы читали его?» «Читал немного», — отвечал он. «Я, кажется, неплохо разобрался в основных началах, но на основаниях биологии мои паруса повисли, а на психологии я и совсем попал в мертвый штиль». Сказать по правде я не понял, куда он там гнет. Я приписал это своему скудоумию, но теперь знаю, что мне просто не хватало подготовки. У меня не было соответствующего фундамента, только один Спенсер да я знаем, как я бился над этими книгами. Но из показателей этики я кое-что извлек. Там-то я и встретился с этим самым альтруизмом, и теперь припоминаю, в каком смысле это было сказано что мог извлечь этот человек из работ Спенсера, подумал я. Достаточно хорошо помня учение этого философа, я знал, что альтруизм лежит в основе его идеала человеческого поведения. Очевидно, Волк Ларсон брал из его учения то, что отвечало его собственным потребностям и желаниям, отбрасывая все, что казалось ему лишним. «Что же еще вы там вычитали?» – спросил я. Он сдвинул брови, видимо, подбирая слова для выражения своих мыслей, оставшихся до сих пор невысказанными. Я чувствовал себя приподнято. Теперь я старался проникнуть в его душу, подобно тому, как он привык проникать в души других. Я исследовал девственную область. И странное, странное и пугающее зрелище открывалось моему взору. «Коротко говоря, — начал он, — Спенсер рассуждает так, прежде всего человек должен заботиться о собственном благе. Поступать так нравственно и хорошо». Затем он должен действовать на благо своих детей, и в-третьих, он должен заботиться о благе человечества. Но наивысшим, самым разумным и правильным образом действий, вставил я, будет такой, когда человек заботится одновременно и о себе, и о своих детях, и обо всем человечестве. «Этого я не сказал бы», – отвечал он. «Не вижу в этом ни необходимости, ни здравого смысла. Я исключаю человечество и детей». Ради них я ничем не поступился бы. Это все слюнявые бредни, во всяком случае для того, кто не верит в загробную жизнь. И вы сами должны это понимать. Верь я в бессмертие, альтруизм был бы для меня выгодным занятием. Я мог бы черт знает как возвысить свою душу. Но не видя впереди ничего вечного, кроме смерти, и имея в своем распоряжении лишь короткий срок, пока во мне шевелят и бродят дрожжи, именуемые жизнью, Я поступал бы безнравственно, принося какую бы то ни было жертву. Всякая жертва, которая лишила бы меня хоть мига брожения, была бы не только глупа, но и безнравственно по отношению к самому себе. Я не должен терять ничего, обязан как можно лучше использовать свою закваску. Буду ли я приносить жертвы, или стану заботиться только о себе в тот отмеренный мне срок, пока я составляю частицу дрожжей и ползаю по земле, От этого ожидающая меня вечная неподвижность не будет для меня ни легче, ни тяжелее. В таком случае вы индивидуалист, материалист и, естественно, гедонист. Громкие слова, — улыбнулся он. Но что такое гедонист? Выслушав мое определение, он одобрительно кивнул головой. А кроме того, — продолжал я, — вы такой человек, которому нельзя доверять даже в мелочах, как только к делу примешиваются личные интересы. «Вот теперь вы начинаете понимать меня», — обрадованно сказал он. «Так вы человек, совершенно лишенный того, что принято называть моралью?» «Совершенно. Человек, которого всегда надо бояться?» «Вот это правильно. Бояться, как боятся змеи, тигра или акулы». «Теперь вы знаете меня», — сказал он. «Знаете меня таким, каким меня знают все. Ведь меня называют волком». «Вы чудовище», — бесстрашно заявил я. «Колебан» который размышлял о Ситибосе и поступал подобно вам, под влиянием минутного каприза. Калибан – уродливое человекоподобное существо, персонаж из пьесы Шекспира «Буря», воплощает грубые силы природы, подчиненные человеческому разуму и вынужденные служить ему. Ситибос – в мифологии южноамериканских индейцев «Бог враждебных человеку стихий». Поэма Броунинга Калибана о Ситибосе или «Натуртеология на острове» «Монолог Калибана, бунтующего против всесилия человеческого разума. Он не понял этого сравнения и нахмурился. Я увидел, что он, должно быть, не читал этой поэмы. Я сейчас как раз читаю Броунинга», — признался Ларсон. «Да что-то туго подвигается. Еще недалеко ушел, а уж изрядно запутался. Ну, короче, я сбегал к нему в каюту за книжкой и прочел ему Калибана вслух. Он был восхищен». Этот упрощенный взгляд на вещи и примитивный способ рассуждения был вполне доступен его пониманию. Время от времени он вставлял замечания и критиковал недостатки поэмы. Когда я кончил, он заставил меня перечесть ему поэму во второй и в третий раз, после чего мы углубились в спор о философии, науке, эволюции, религии. Его рассуждения отличались неточностью, свойственной самоучке и безапелляционной прямолинейностью, присущей первобытному уму. Но в самой примитивности его суждений была сила, и его примитивный материализм был куда убедительнее тонких и замысловатых материалистических построений Чарли Ферресета. Этим я не хочу сказать, что он переубедил меня, закренелого или, как выражался Ферресет, прирожденного идеалиста. Но Волк Ларсон штурмовал устой моей веры с такой силой, которая невольно внушала уважение, хотя и не могла меня поколебать. Время шло, пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал проявлять беспокойство, и когда Томас Магридж, злой и хмурый, как туча, заглянул в кают-компанию, я встал, собираясь приступить к своим обязанностям. Но Волк Ларсон крикнул Магриджу, «Кок, сегодня тебе придется похлопотать самому», «Хэмп нужен мне, обойдись без него». И снова произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, а Томас Магридж прислуживал нам, а потом мыл посуду. Это была колебановская прихоть волка Ларсена, и она сулила мне много неприятностей. Но пока что мы с ним говорили и говорили без конца, к великому неудовольствию охотников, не понимавших ни слова.